«Это самое я маме и сказала!» — воскликнула Джордж. «Они удрали, чтобы продать наши секреты другой стране!» «Почему им такое позволяется?» «Да, дяде Квентину это не понравится!» — заметил Джулиан. «Он ведь одно время работал с Терри Кейном». «Да, наверное!» — сказала Джордж. «Я очень рада, что сейчас меня нет дома!» «Отец, конечно, просто бесится!» и все время твердит маме, что он думает об ученых-предателях. «Да уж он, разумеется, высказался на их счет», – ответил Джулиан. И «Я его понимаю. Одного не могу понять. Как можно предать собственную страну? Как подумаешь, просто тошно становится. Ладно, Энн, как там насчет обеда? Что у нас будет? Жареные сосиски, лук, картошка. компот из персиков, и я сделаю крем, ответила я. А я поджарю сосиски, предложил ги. Сейчас разожгу костёр и достану сковородку. Кто любит, чтобы сосиски были надрезаны с концов? Их, когда поджаришь, на концах такие заритушки получаются. Такие все любят, ответила Джордж. И я ещё люблю, чтобы они были немного подгоревшие. А по сколько придётся на каждого? Ведь после завтрака я только мороженое ела. Здесь 12, сказала Эм, подавая дико свёртки. По три штуки каждому и ни одной для Тини. Но у меня есть для него большая мозговая косточка. Джулиан, принеси, пожалуйста, воды в ведро вон там. Я хочу почистить картошку. Джок, А ты сможешь открыть банку с персиками и не порезаться, как в прошлый раз. Да, капитан, — ответила, улыбаясь Джордж. Ах, все как раньше! Хорошая еда, хорошая компания и хорошее времечко! Да здравствуем мы все! Ура, ура, ура! Приехал бродячий цирк. Этот первый день, когда они все собрались вместе, был прекрасен. И они им от души наслаждались, особенно Джордж, который 2 недели без выходных сидел дома. Семья тоже очень радовалась. Он со всех ног бросался в догонку за дикими кроликами по большей части воображаемыми. И гонял по лугу взад и вперёд, продираясь сквозь изгородь и обратно, пока не выдохся из сил. Тогда он брякнулся на землю около ребят, тяжело дыша, как паровоз, ползущий в гору, да легко вывалив розовый язык. "Тини, мне на тебя и глядеть жарко", сказала Эран, отталкивая его. "Смотри, Джордж, от него даже пар идёт". когда-нибудь теми ты просто взорвёшься. Днём они гуляли, но до боре немного не дошли. Ребята видели с холма, как оно сияло вдали. Маленькие белые яхты, словно лебеди с распростёртыми крыльями, белели на синеве. Что, ребята, плыли на ферме под взглядами любопытных хозяйских детишек.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 Могу продать целый пирог, ответила фермерша. Я как раз вчера пекла на неделю, и у меня их несколько. А ведь сыны не хотите? И ещё есть маринованный лук. Вот это было просто замечательно. Они всего накупили и очень дёшево и теперь радостно тащили покупки домой. На полдороге Дик снял крышку с банки с маринованным луком и понюхал. Лучший запах на свете, сказал он. Понюхай, Джордж. Ну, конечно. Этим дело не ограничилось.